А мы с Иваном Егоровичем для чего? Мы его выпьем втроем. Майя обболила Ивана, сиянием веселых глаз, стряхнула решительно головой. Идет. Иван разнял их, сказал, невольно поддаваясь их радостному возбуждению. с, -с разъемщика не брать. Не танцую я, Паша. Горько мне договорить, но так. Майя засмеялась, откинув назад головку, Пашка смотрел на нее, улыбался, а глаза не улыбались.